Глава 26. Мощный поток ярко-белого света из рук монаха направился в мою сторону и столкнулся со щитом силы. Высокомерный вид жреца ордена вскоре сменился встревоженным. Он явно ожидал другого эффекта от применения божественной силы. Пламя веры, как называли данное заклинание в моем мире, отличается большой эффективностью против стихийных магов, но мой щит силы черпает энергию совсем не из сосредоточия земли. В ответ хапья праха разбивается о доспех духа, что зримо проявился после моего удара. Золотые латы вдохновили стоящих рядом с монахом воинов Ордена, и они с яростными криками бросились в атаку. Дружинники во главе с Мечевым давно уже вступили в бой, помогая защитникам блокпоста отбросить противника от укреплений. Поэтому разобраться с воинами Ордена предстояло мне. Исчадие должно быть уничтожено. Убейте его, верные воины церкви громко произнес монах, отправляя в мою сторону еще один подарок. Сияние, одно из плащадных заклинаний, на несколько мгновений ослепило ярким светом и мгновенно сожгло треть щита. Стандартный набор адептов света, ничего нового. Все техники жрецов я знал, благодаря длительному периоду наших беспощадных боестолкновений на границах моего королевства. В прошлом мире было известно более трех десятков направлений школ магии, первоосновы, производные от стихийных и разного рода ментальные и астральные направления. Но четыре основные природные стихии надолго останутся главным направлением развития нашей расы. Поэтому лес каменных кулев уничтожал воинов Ордена ничуть не хуже заклинаний некромантии. Не успели воины противника проститься со своей жизнью, как тут же вцеплялись отросшими когтями в своих товарищей, или всеми силами пытались дотянуться до их горла. Прекрасная картина работы некроманта. Монах до последнего отбивался от свежих гулей, но опыта сражений и с нежитью ему явно не хватало. Моя сабля нанесла смертельную рану, и быстро нанесенные руны доставят ему массу проблем даже в иной форме бытия. Плохого тебе по смерти, а жрец. Отгрожение души оставит лишь пустой сосуд, а душа, минуя владыку света, направится к трону богини смерти, порадуя ее немного». Тем временем личники с боярами добивали последних воинов противника. Вязать в плен этих фанатиков можно только для проведения ритуалов. Куда не кинев взгляд, всюду дым и пожары. Тверь плала под натиском подготовленных отрядов наемников и воинов Ордена. Такое чувство, что противник имеет цель нанести максимальные повреждения городу, либо отвлечь внимание. Срочно требуется выйти на остальных защитников, пока скоординированных действий я не наблюдаю. Враги вновь пришли ко мне через земли клана Васильчиковых. Иные вариант я не рассматриваю. Тысячи воинов нельзя пропустить незаметно. Здесь нужна четкая логистика и создание свободного прохода через большую территорию. В любом случае, скоро придет время задавать вопросы. По пути к центру города, нашим отрядам уничтожались группы наемников-мародеров. Кое-где полиция самостоятельно справлялась с врагами. Стражей порядка я финансировал из своего кармана, а недавно получивший погоны полковника Свирин, перешел практически на обособленное состояние и формировал структуру полиции по моим запросам. На площади сформировалось некое подобие штаба обороны. Сомневаюсь, что противник велик числом, но все может быть, и тогда город перейдет на другой режим жизни. Кирилл Дмитриевич, мы вас ждали. Враг уничтожает жилые кварталы и выдавливает защитников города к центру должил подоспевший Бороздин. — Только что взяли в плен одного из командиров наемников. Может, он расскажет нам, в чем смысл подобных действий. — Боярин, разумею, немного на орденском и германском. — Схожу, поспрашиваю, упыря. Леонид направился в сторону наемника. — Очень хорошая идея. Вполне можно и сделать после смерти из наемника упыря. — Как обстановка, Сергей Федорович? Где дворянские дружины? Глава рода борозденных недовольно поморщился. Лето, к тому же из похода большинство недавно вернулось, вот и разъехались все. А по обстановке держим центр и Восточные окраины. В основном противник на Западе сконцентрирован. Воевода обещал, что Первый полк скоро придет нам на помощь. Структура моей армии состояла из нескольких видов подразделений восалы с дружинами, казаки, ближняя и старшая дружины и четыре солдатских полка. Учитывая, что с запада вестей нет. Значит, третьего полка я лишился. Так множество солдат сейчас в отпуске, и пока всех созовешь в полки, время будет потеряно. Подготовьтесь, Сергей Федорович. К чему подготовиться? Передать поводок управления не то же самое, что полностью контролировать нежить и подпитывать ее некроэнергией. Бороздин сильный владеющий и должен справиться с управлением полусотней свежеподнятых гуль. Пока дворянин приходил в себя от новых ощущений, Я направился в сторону пленного. Типичный наемник. Не меняются из мира в мир, из столетия в столетие. Хитроватый взгляд, выбритая голова и практичная военная одежда. Пес войны отчаянно пытался убедить Мечева, что он занимает должность третьего помощника-повара. «Где остальные отряды, наемник?» «Не понимать, я кухарь, да?» — пытался явить хитрован. «Говори, пес, коли тебя сам боярин спрашивает. Где остальные?» Разозлился Мичев, доставая из ножен саблю. Слишком долго, Леонид. Уверен, этот воин скажет мне куда больше информации. Пока я раздумывал над тем, что применить к наемнику. Астральные муки, проклятия приход богини или чумная кровь, как пленник неожиданно передумал упорствовать в своем вранье. Наверное, увидел в моих глазах нечто знакомое или приближение смерти. Слова из командира наемников полились рекой. Причем на чистом русском языке. Мы разделились на три отряда. Фанатики в основном направились по поместье и на какой-то объект в лесу. Туда направили свои отряды, комтуры ордена. Наемник рассказал все, что знал. Наняли чуть больше двадцати средних отрядов псов войны в Берне, представители рыцарского ордена меченосцев и богемского епископства. Куш обещали хороший, да и аванс был большой, чтобы отдохнуть напоследок. Задачу поставили сжечь, убивать и грабить кто от такого откажется в общем логика ясна три направления нападения два из которых для меня очень критичны твари перехитрили и как только узнали про базу в лесу сергей федорович вы за военного коменданта в городе как только первый полк войдет в город начинайте окружение и зачистку противника создание что я вам передал используйте в первой линии сделаем кирилл дмитриевич прохрипел бледный бороздин просматривая свое новое войско. Справился, не сломался в роли поводыря. Стоит подумать по поводу новой тактики, если у остальных вассалов получится удерживать контроль над нежитью. Вскоре кадры гули обличат весь мир, и моя жизнь серьезно изменится, а может и не только моя. В любом случае Тверь и кровавая резня на улицах города остались позади. Меня ждало родовое поместье и спрятанный в нем природный источник силы. Потерять источник я не мог. Слишком многое в будущем завязано именно на него. Охраной поместья заведуют мои лучшие воины и элитная нежить. Правда, очень не хватало Кристины за плечом, которая отправилась на задание. Хотя ее задача в новых реалиях не менее важна для меня. Пылающие огни холма были видны издалека. При приближении к поселку появились первые следы боев. Сгоревшая техника... Трупы бойцов противника на окраине населенного пункта и веткий запах гари. Враг вскрыл немало укреплений, возведенных воеводой на подступах к поместью, но некоторые еще держались. Из соседних на улице вылетел бронетранспортер, на ходу обстреливая из крупнокалиберного пулемета скопление живой силы противника. В ответ в сторону боевой техники полетели стихийные удары и выстрелы из гранатометов. Разбиться на тройки, дружина, бой. Он дал приказ Мечев. Воины ближней дружины ничем не хуже гвардии какого-нибудь правителя, а опыта сражений у них даже больше. Правда, есть грядущая проблема в малом количестве, но Леонид обещал скоро увеличить состав в два раза. Хорошие воины сейчас в цене. Члены рыцарского ордена и наемники повернулись к новой угрозе. Удар моих дружинников во фланг был страшен. Стихийные техники, огнями взрывов и отблесками молний накрыли порядки противника, а ближний бой на больших скоростях завершили короткое сражение. Отзывы основного сражения долетали до меня звуками и ощущениями столкновения могучих сил. Учитывая наличие вампиров, рыцарей смерти, грома и дружинников, враг должен быть силен, раз его наступление еще не захлебнулось. Звонок на телефон от твоей воды развеял последние сомнения в сложности предстоящего столкновения. Боярин, «Это вы на подходе? Чую вашу силу», — начал вампир, сам ответив на свой вопрос. «У врага несколько сильных владеющих в сутанах и командир в белых доспехах с красным крестом. Сильнее меня и Борисова. В таком случае ударим вместе. Скоро будем. Держитесь. Может, вам стоит отступить?» «Дослушивать предложение деда я не стал. Враг нацелился на мой источник силы. А за свое я перегрузу ему горло» и развею прах над болотом, если потребуется. Выбивая оставленные противником заслоны на нашем пути, мы набирали скорость. Я сам не заметил, как оказался впереди всего отряда из-за бушующей во мне ярости. На подступах к поместью все улицы были завалены сожженной техникой и трупами солдат. Потери после нападения еще предстоит подсчитать, но кто-то точно за это ответит. И проскочив еще один переулок, Я, наконец, увидел, с кого первым я возьму свою плату. Рыцари Ордена Меченосцев в массивных доспехах стального цвета штурмовали укрепления защитников поместья. Наемники выступали в роли основной силы, откатываясь после очередного приступа к занятым позициям. Монахи и усмиренные владеющие вели бой из-за спины рыцарей. И над всей битвой возвышался комтур Ордена в белоснежном доспехе с нанесенным на нем кровавым крестом. Со стороны защитников островками непоколебимости выделялась элитная нежить. Казаки вместе с воинами второго полка засели за бетонными укреплениями и в соседних домах, ведя оттуда прицельный огонь. Дружинники в боевых доспехах и нежить из хранилища принимали на себя основной удар противника. Ученики сдавали свой экзамен в боевой обстановке. Лучшие условий и не придумаешь для прорыва через первую грань. Сергей пытался одновременно управлять нежитью, Не создавать копье праха. Денис рядом с ним держал щит и отбивался саблей. Остальные тоже разбились на группы и вместе атаковали врага. Хорошо хоть догадались объединить свои силы. Первые поделки Ильича в качестве учебных пособий из хранилища сейчас вполне сгодились для обороны поместья. Не все было так гладко, как хотелось бы. Павшие защитники тоже усилили собой землю. Обжигающий белый свет от монахов причинял сильную боль вампирам и рыцарям смерти, а гули, умертвие и костяные воины тут же распадались кусками плоти или грудой костей. «Пора показать свою силу. Волна смерти в этот раз не превратит меня в полуживой труп из-за недостатка энергии». Расширяясь, волна голодных черепов неслась вперед, сметая все на своем пути. «Все, кто попадал под ее действие, отправлялись в мир иной». И даже рыцари Ордена с монахами старались отойти в сторону, а не принимать на счеты опасное заклинание. Не дожидаясь окончания действия волны смерти, я щедро раздавал в сторону противника массовые проклятия и с помощью силы решил попробовать принять боевую форму некромантии. К моему привычному доспеху рыцаря ночи добавился темный балахон с застывшими в крике черепами, а вместо привычной сабли появилась боевая коса в руке. Король ночи вернулся, чтобы покарать всех своих врагов. «А, смерть пришла за нами, бежим!» — закричал при виде меня наемник, но не смог сдвинуться с места. Бледность, седина в волосах, а за ними и морщины. Один из черепов открыл свои глазницы, насылая проклятие старения. От подобной картины наемники попятились. Куча праха после волны смерти не так сильно напугали их, как немощный старик чтобы показать им всю ошибку нападения на родовое поместье Холмских, моя коса начала свой путь. Как истинный жнец смерти, я собирал свою жатву, а мое оружие не оставляло ни шанса, разрезая доспехи и тела врагов. Следом за мной ударили дружинники, а со стороны поместья дед повел всех защитников в атаку, что стало последней каплей для дрогнувших наемников. «Стоять! Во имя света я покараю нечестивого!» Контур в белом доспехе вышел вперед. Паладин — рыцарь высокого ранга с благословением, наложенным на оружие высшими иерархами. Закрытая каста особых воинов, что имеют способности к некоторым проявлениям силы света и с сильными изменениями внутри тела. Многие говорят, что отряды паладинов уничтожат последних магов в моем мире. Но я в это не верю. Процесс подготовки был подсмотрен жрецами у рыцарей Закатной Империи, и переделан на свой лад, поэтому на любое действие будет свое противодействие. Паладины могут с помощью молитв усиливать свои боевые характеристики. Нечеловеческая сила, быстрая реакция, регенерация, выносливость и возможность наложения божественной защиты позволяют им на равных сражаться с владеющими. Паладины же полного посвящения способны применять силу света напрямую и представляют серьезную угрозу даже владеющим высших рангов. Молот небес, обрушившийся на мой щит, ясно показал, что передо мной как раз паладин высших рангов. Доспех духа тонкой пленкой вспыхнул поверх белой брони и выдержал удар копья праха, но проклятия ослабления одно за другим оседали в его ауре. Вкупе с костяной жатвой, что костлявыми руками, пыталась вытащить его под землю. Паладин выдал яростный крик, и ему пришли на помощь. Монахи, вместо того, чтобы отражать нападение дружинников на наемников и рыцарей, усилили давление на мой щит. Боевые техники света сплошным потоком неслись в мою сторону. Пришлось воспользоваться каменными стенами для создания достойной защиты и ударить в сторону монахов каменными колиями. Понимая всю бесполезность сражения со мной на дальней дистанции, паладин перешел в ближний бой. Тяжелый меч порхал в его руках, стараясь наносить мощные удары, с разных положений. В целом благословенный меч неплохо держал удар боевой косы жнеца, а техники света продолжали опустошать мой щит. Но противник не хуже меня понимал итог битвы. Дружинники уже добрались до монахов и вражеских владеющих, наемники массово сдавались в плен или разбегались по поселку, рыцари вбивались в землю, а действия проклятий и удачный удар косой по сочленению доспеха делали свое дело. Обреченность появилась в глазах истинного воина света. «Брат Игнациус сильнее меня ищадия. Тебе не избежать кары Господней. А меня ждет Царство Небесное». Паладин держал доспех духа из последних сил. Противник уже принял свое поражение. Вот только насчет пути отправления он серьезно ошибается. «Косажница отправит его только на суд богини». Покатившаяся по земле голова Комтура лучше всего показывала судьбу наемников. Паладин полного посвящения — достойный и редкий дар богини смерти. Думаю, он займет достойное место рядом с ее троном. Мне же предстояло разобраться с последними нападениями на поместье. Заваленные трупами улицы, покореженные остобы техники, разрушения в Твери и холме. Масштабы нападения, вовлеченность и ненависть к простым жителям трудно поддаются анализу. Дед с тремя вампирами стоял над телом Антона. К сожалению, мой безопасник в ранге гридня не пережил интенсивные боевые действия вокруг поместья, но реакция вампиров показательна. Куют железо пока горячо и имеют все шансы уговорить меня на пополнение своих рядов. Рыцари смерти, натасканные своими предводителями, ходили по улицам холма и искали павших воинов, достойных встать рядом с ними в строй. Бывший Ронин выполнял у Борисова функцию рекрутера И часто замирал во время сражения, всматриваясь в одиночные поединки воинов. Живые дружинники старались оказывать друг другу первую помощь и, по возможности, попавшим под каток войны гражданским. Ученики застали единым отрядом, все еще не веря, что битва подошла к концу, и они в очередной раз умудрились выжить. Внутреннее зрение показывало правильность выбранного мною пути обучения. Ученики стремительно развивали свое сосредоточение некроманта, и кто знает. «Может, скоро придет время проснуться полученному с рождения?» Рядом раздалось знакомое требовательное ручение. Гром умудрялся тональностью Турыка показывать свою заинтересованность, выставлять требования или просить о чем-то. «Сегодня мой пес хорошо показал себя в бою у поместья. Немало рыцарей Ордена пали от его острых когтей и кислоты из пасти, но и сам он серьезно пострадал. Зарубки на пластинах темной брони, несколько порезов на морде — И наполненные кровью глаза показывали, что битва не прошла без последствий для Грома. Что случилось? Пес поманил меня за собой в сторону разрушенного складского здания. На бетонном полу лежала его раненая подружка, недавно купленная у торговца на рынке за баснословную сумму денег. Измененная волчица из кавказской аномалии боролась за свою жизнь. Но удар освещенного меча нанес серьезные раны, и вряд ли ее регенерация справится с подобными повреждениями. Посмотрев на Грома, я увидел взгляд полной боли и склоненную голову. Так же он обычно просит накопителей, как будто от этого зависит его жизнь. Не надо делать такой жалобный вид. Посмотрю, что можно сделать с твоей подружкой. Оскалив клыки на мое приближение, волчица тут же получила внушение рыком от Грома. Правильно, надо сразу наводить свои порядки в семье. Придумывать нечто новое я не стал. И наложив те же печати, что и на Грома, отдал управления процессом силе. Энергия стихии Земли полноводной рекой направилась в сторону волчицы. Скулеж, треск костей и бегающий вокруг волчицы гром. Исцелялись нанесенные повреждения, и одновременно жестко перестраивался весь каркас существа, измененного ранее аномалией. Древние руны оказались куда эффективнее выбросов из сердца аномалии. По окончанию процесса передо мной появилась уменьшенная копия грома после его первой эволюции. Создал на свою голову новую проблему, сам не заметив, как просто это произошло. Развитие и увеличение сосредоточия происходят одновременно с усилением человеческих возможностей. Руны, даже практически забытые, вновь ярко сияли в моей голове, и для построения сложной цепочки сейчас требовалось куда меньше времени и усилий. Возможно, я дойду до того момента, когда одной только мысли будет достаточно для выжигания ритуальной цепочки рун без дополнительных приспособлений. Пока Гром и его обновленная волчица радовались жизни, я рассматривал поселение, окружающее родовое поместье. Разрушенные здания, сгоревшие машины и трупы убитых жителей. Холм серьезно пострадал. Я догадываюсь, с кого надо будет взять на саблю компенсацию, а пока лесная база ждет меня».